«Мы двигаемся в путь, как только вернётся Ренат!» — крикнул своим людям. «Будьте готовы. Мы идём прямо на снежную бурю. Закройте лица, хлебните самогона. Будет пиздец, как холодно». «Дочь самого Лебединского не может вот так с тобой, цыган. Ничтожество, ты не можешь к ней!» Отец Михаил сорвался на крик, стараясь привлечь внимание Ману. Не смеет к ней прикасаться, перебил его цыган и криво усмехнулся. На ней из одежды только мой плащ. Бандиты унесли все вещи и чемоданы до того, как я там появился. Может, вы сами понесёте её на руках, а? Святой отец, её голое тело такое горячее под моим плащом. Вам несомненно станет жарко. Цыган сделал несколько шагов в сторону священника. И тот отшатнулся назад, осенив себя крестным знамением несколько раз. «Ну же! На вас перчатки, и вы сам служитель Господа. Боитесь искушения?» Цыган оскорбительно расхохотался. «А может, гнева вашего Бога? Вы будете гореть в преисподней!» «Я и там побывал. Есть места пострашнее, пекла святой отец. «И они намного ближе, чем вы думаете». «Намного ближе», — закончил мрачным шепотом, вселяя в селе отца Михаила праведный ужас. «Они в нас самих». Вернулись остальные люди проклятого головореза в маске и несколько людей, сопровождавших отряд священника. «Твою мать! Ну и месиво там!» «Выживших нет, они просто вспороли им животы». «После недельного урагана заметет так, что трупы найдут только весной». «Решат, что напали дикие звери. Никто не станет связываться с бандой». «Святой Боже, сколько смерти! Неужели нет закона, который может всё это прекратить?» «Мы что, живём в каменном веке? А если они вернутся, возьмут ещё своих людей и придут снова?» «Говорят, банда передвигается даже вураганы, ночью. Они нападают в любое время суток». «Заткнёшься прямо сейчас, трусливая задница». «Там следы. Там был один человек», сказал задумчиво кто-то из людей, охранивших священника. «И это он всех убил». «И кто это? Неизвестно». «Он вернётся, вот увидите. Говорят, здесь бродит беглый зэк, и он жрёт человечину». Ману резко обернулся к охраннику священника и двинулся на него. «Ещё одно слово, и я сам раздеру тебя на части так, что со мной ни один беглый зэк не сравнится. Привяжу куски твоего мяса к дереву и оставлю кормить волков». «Оставим трупы здесь?» спросил тот, кого Ману называл Ренатом и склонил голову, ожидая ответа. «Оставим. Ему же не помочь». пусть снег их укроет». «Это противоречит законам господним», — воскликнул священник. «Разве можно бросить здесь этих несчастных?» «Они все мертвы, и мы рискуем застрять в бурю на переправе, которая и так может не выдержать вес своего отряда. Или вы готовы пожертвовать своей жизнью, святой отец?» Цыган несколько секунд смотрел в глаза священнослужителя. «Так я и думал», — усмехнулся он. «У меня иная миссия», — высокомерно сказал отец Михаил. «Я должен сопровождать мою подопечную. Дайте хотя бы отмолить их души перед Господом». «Отмаливайте». «Может, ваши молитвы избавят их души от страдания?» Священник подошёл и склонился над тремя несчастными мертвецами, лежавшими в снегу. Сжимая пальцами крестик на длинной цепи, он освящал их души молитвами». отпуская в царство вечного покоя, беззвучно шевеля губами и стараясь не смотреть на развороченные грудные клетки и вспоротые животы. Поистине, эта миссия не нравилась ему всё больше и больше, но мысли о повышении ранга и деньгах, которые обещал дать сам Лебединский, не давали ему покоя. Проклятый Ману был прав, а не только задержат всех в дороге, всё равно уже все мертвы». Вдруг один из мёртвых резко схватил священника за руку. «Это предатели!» Хриплый шёпот заставил отца Михаила вздрогнуть от ужаса. «Цыгане! Изменники, мать вашу! Кому? Кому вы доверились? Все цыгане — это убийцы!» «За их головы!» Его слова оборвал нож. Он метко встрял прямо во рту раненого, пригвоздив к земле и заставив замолчать навечно, заливаясь не кровью. Отец Михаила медленно поднял голову и увидел Савелия, склонившегося над ним и бесцеремонно выдернувшего нож из глотки мертвеца. «Не звук, святой отец, иначе следующим я перережу глотку тебе», — вытирая окровавленное лезвие аресу отца Михаила. «Предатель!» — зашипел священник, вскочил на ноги и заорал. «Взять его! Взять их всех! Предатель! Они все предатели!» Люди священника схватились за оружие, но их уже успели окружить плотным кольцом, а Савелий приставил нож у горлу священника. «Я предупреждал!» ц как неловко вышло. «Не дёргаемся! Вы же не хотите, чтобы я перерезал ей горло?» Голос предводителя заставил всех замолчать. «Вам дорога ваша... эм... госпожа, не так ли?» Она как раз пришла в себя. Он привёл взгляд на девушку и рывком прижал к себе, заставив ту глухо застонать. «Как вовремя! Сложите оружие и станьте на колени!» Ману приблизил лезвие ножа к лицу девушки. и, проведя тонким лезвием по скуле, вжала стрием в щеку. Та зажмурилась, кусая губы, а он обвел всех сверкающим взглядом. В темноте отцу Михаилу опять показалось, что глаза проклятого цыгана черные, как у самого дьявола. Все должно было пройти гладко до самого отрадного, без жертв. Но, видимо, вашему богу стало скучно. Или он покинул вас... «Отдав мне на растерзание. Пусть ваши люди служат оружие, иначе я нарисую на лице вашей госпожи крестик в знак её святости». «Сражайтесь с предателями!» — завопил священник. «Режьте их!» Но охранники смотрели не на него, а на цыгана, который водил острём кинжала по щеке Ольги. «Так кому вы присягнули верности?» «Вашему олигарху Лебединскому...» «Или Богу? Или вы думаете, что кучка охранников сможет справиться с тринадцатью наёмниками?» Он кивнул своим людям, и в ту же секунду раздалось несколько выстрелов. Трое из людей отца Михаила замертво упали в снег. Тот едва успел моргнуть, как его с ног до головы обрызгало кровью. Остальные швырнули пистолеты, поднимая руки и опускаясь на колени». Ману удовлетворённо усмехнулся и снова повернулся к отцу Михаилу. «Бог принёс в жертву ваших людей, отец Михаил». Остальные жалкие трусы. «Савелий, свяжи своего диакода покрепче. Будет сопротивляться, перережь ему глотку. Он мне особо не нужен. Мне была нужна только эта сука. Охранникам спороть животы, обезглавить, тела в пропасть, а головы закопать». «Зачем?» «Они же бросили оружие!» «Стали на колени!» Голос девушки зазвучал в тишине так звонко, что отец Михаил поморщился, обливаясь холодным потом от ужаса и предчувствия смерти. «Пусть замолчит!» «Она разозлит монстра ещё сильнее!» Ману дёрнул девушку за волосы, заставляя посмотреть на себя. «В нашем мире нет справедливости. Разве отец не научил тебя этому?» «Как долго я ждал этого дня, Ольга Лебединская. Добро пожаловать в отрадное!» Под истошные крики несчастных, эхо которых разносилось вместе с завыванием ветра. «В моё отрадное!» «В мои земли!» «Позволь представиться, ману!» «Сын цыганского барона Баро, здесь всё принадлежит мне, и ты теперь тоже моя».